Глава двадцать седьмая. На следующий день по всем каналам в новостях передавали видеозапись ареста мисс Барашкинс. Ее вели в оранжевой форме в тюрьму. Бывшая глава города мисс Барашкинс взята под арест по обвинению в организации массового одичания хищников, происходившего в последнее время в Зверополисе, сказал диктор новостей. В сюжете также показали, как Златогрива выводят из тюрьмы. Ее предшественник Леодор из Лотогриф отрицает свою причастность к ее заговору. Он сообщает, что всего лишь старался защитить город. Продолжил диктор. Наш репортер взял интервью у Лотогрифа в тюрьме. Законно ли я держал тех зверей в камерах? Конечно, нет. Незаконно. Но в политике дурные средства ради благой цели в порядке вещей. Понимаешь меня, Китти? Нет, не понимаю. ответила репортёр, не проявляя никаких эмоций. В студии ведущий новостей продолжал. К другим новостям. Как сообщают медики, вчера удалось разработать эффективное средство от так называемого синдрома одичания. Вскоре они надеются помочь всем жертвам. Когда мистер Уидриннгтон очнулся в больнице, его крепко обняла жена. Джуди также была там, наблюдая и улыбаясь. Спасибо. сказала миссис Уидриннгтон с благодарностью. Несколько месяцев спустя Джуди с гордостью стояла за кафедрой, читая речь перед выпускниками полицейской академии из Верополиса. В детстве я думала, что Зверополис это идеальное место, где все живут в мире и каждый может стать кем угодно. Как оказалось, настоящая жизнь немного сложнее картинки из детской книжки. Настоящая жизнь очень разнообразна. У каждого свои недостатки. Все мы совершаем ошибки, но это не повод отчаиваться. Это значит, что у нас всех есть что-то общее. И чем больше мы будем стремиться понять друг друга, тем более особенным будет каждый из нас. Но мы должны хотя бы попытаться. Неважно, кто вы огромный слон или первый лис в отряде, я призываю вас: попытайтесь. Попытайтесь что-то изменить. Попытайтесь сделать мир лучше. Попытайтесь заглянуть в себя и понять, что перемены начинаются с тебя. Они начинаются с меня. Они начинаются с каждого из нас. Ник вышел на сцену. Он стоял выпятив грудь напротив неё. Джуди прикрепила ему жетон. Толпа взорвалась аплодисментами. Выпускники начали бросать в воздух свои фуражки. Так. Всё, тихо. Сказал капитан Буйволсон. Джуди и Ник заняли свои места среди других полицейских на планёрке. Буйволсон стоял перед ними, раздавая наряды. "У нас сегодня присутствуют новенькие сотрудники", сказал он. "В том числе наш первый лис. А кому есть дело?" "Вам бы поздравительные открытки сочинять, сэр", саркастически сказал Ник. "Закрой пасть, Вайлд", сказал Буйволсон, после чего начал распределять задания. Когда он наконец добрался до Джуди и Ника, он выдержал выразительную паузу. Хопс! World охраняют парад скунсов. Свободный. Смешно, сказал Ник. Забавный парень. Парад это шаг вверх по карьерной лестнице по сравнению с выписыванием штрафов, сказала Джуди. Бойволсон выглядел так, словно собирался улыбнуться, но не стал.